Высокая скала На самолёте до Ибицы передо мной сидела молодёжь, оживлённо обсуждавшая ночные клубы. Новый, едва знакомый язык. Какой-то шифр. Итак, ушуа я завтра, в понедельник 10.10 с -10, циркалока. Амнезия в среду. Ушуа я, потом хай в пятницу, паша в субботу. Мне пришло в голову, что я никогда не была молодой. Даже в 21 год я находила такое расписание — танцевать ночи напролёт и спать днём на шезлонгах под солнцем — утомительным. Но это были милые молодые люди, одетые во все цвета радуги, жизнерадостные, как лабрадоры. Они пытались сообразить, сколько им нужно денег на билеты. Я посчитала и подсказала им, и они все разом выдохнули, и пересмотрели свои планы. Бурно благодарили. Учитель всюду видит детей, представляет, как бы они вели себя на уроке. Особенно те, что только что покинули школьную скамью. В самолёте летели самые разные люди. Непосредственно слева от меня сидел симпатичный испанец, длинноволосый, в шлёпанцах, с татуировкой в виде пираны на предплечье, спокойный, как буддистский монах, терпеливо пытающийся читать. Справа полноватая женщина средних лет, сильно надушенная, с поднятым воротничком, обращалась через проход к женщине по имени Валери с ледяным взглядом, сравнивала цены на недвижимость на Балиарских островах. На Ибице сейчас бешеные, цены бешеные. Она снова вдруг стала шиком, престиж и богема. Я бы выбрала какие-то другие острова. Минорку, а не майорку для инвестиций. Так говорит Хэмиш. Рынок как раз для покупок. Знаю человека, который переоборудовал там усадьбу и учетверил ее стоимость. Учетверил. Три женщины за 30, сидевшие впереди, собрались провести неделю в агроусадьбе на ретрите по йоге но пытались выкроить время, чтобы посетить рынок хиппи и увидеть закат на пляже, чё название я забыла, едва услышав. Одна сказала, что намерена не писать посты в instagram и не заглядывать в ТикТок всю неделю. instagram принадлежит компании Мета, признанной в Российской Федерации экстремистской организацией. Деятельность её сервисов на территории Российской Федерации запрещена. Мальчик-подросток очень ласково объяснял маме про тиктокеров, ютуберов, рэпера по имени Твенти Ван Сэвэдж и прочие символы нового мира, которые я на тот момент даже не надеялась понять. У него были такие тёплые отношения с мамой. Я пыталась не думать о Дэниеле и просто радоваться за них. Мать была очень молода. Они сидели через проход от меня, и я видела их отчётливо. У матери были коротко стриженные чёрные волосы и футболка с надписью «Тейлор Свифт. Тур эпохи». Слово «эпоха» проникло в мой разум и отказывалось покидать его. Я думала о том, как войти в новую эпоху. Не просто перешагнув ряды надгробий на кладбище, но при жизни. Нужно подвести черту под тем, что ты делал до этого. В геологии это часто происходит после вымирания, верно же? Мезозойская эра закончилась массовым вымиранием динозавров из-за метеорита. Неогадала, начала ли я новую эпоху или же взяла с собой слишком многое. Это ведь и есть жизненные испытания: двигаться вперёд, не отрицая пройденное, знать, за что стоит держаться, а что отпустить, не разрушая себя. Стараться не быть метеоритом и динозавром одновременно. А еще в переднем ряду рядом с туалетами сидела пара моего возраста. Двое вежливо переговаривались, внимательно изучая книгу «Тайные тропы», «Ибица» и «Форментера». Они обсуждали друг с другом то, что слышали об острове в передаче «Начни неделю» по Радио 4. Я загрустила. «О, у них еще есть с кем разделить прогулки». Они выглядели такими уютными. Мне вспомнился документальный фильм о природе, в котором со светлой грустью рассказывалось о речных бобрах. Чтобы запасти достаточно древесной коры, они находили себе пару на всю жизнь. И если один погибал до срока, другой был обречен. В тот момент мне хотелось сжать руку Карла. Ноги не вызывали проблем. Они не болели, разве что щиколотки чуть распухли. Но к этому я уже привыкла. Я делала упражнения для икр, слегка шевелила ногами, танцевала медленный невидимый степ, чтобы кровь лучше циркулировала в венах. Мои бедра начали затекать. Я старалась не думать об этом. Боль в суставах подобна скорби. Чем больше о ней думаешь, тем больше болит. Но и не думать не можешь, потому что чертовски больно. Замкнутый круг и ощутила, что похожа на памятник в своей молчаливой неподвижности. Вот я сижу тут, посреди всей этой шумной жизни. Взглянула на кольца на левой руке. Обручальное кольцо и рубиновое, помолвочное. Вспомнила, как Карл сделал мне предложение во второй раз в библиотеке, где мы укрывались от дождя. Я отказала ему в первый раз за шесть лет до этого в индийском ресторане в Халле потому что мы были еще слишком молоды, и кто-то должен был проявить здравый смысл. Когда капитан самолета сообщил нам, на какой высоте мы летим, я изо всех сил сосредоточилась на красном камне, на воспоминаниях, которые скрывались в нем, а затем отвлеклась, прежде чем удариться в сентиментальность. Кстати, о воспоминаниях. По салону туда-сюда носили младенца. Мать целовала его в маковку, качала на руках. Когда-то мне было больно наблюдать такое. Тогда мне хотелось бросить преподавание просто потому, что приходилось иметь дело с детьми, живыми, ездящими в школу на велосипедах, и их не сбивают фургоны. Я улыбнулась малышу, постаралась вложить в улыбку подлинное чувство. Но ребёнок расплакался. «Простите», — одними губами прошептала я его матери. Она слегка насмешливо кивнула и усмехнулась мне. Стюарт торопливо прошёл мимо, катя перед собой тележку с напитками, и я взяла у него джин с тоником, что было не вполне в моём духе и, возможно, не рекомендовалось с учётом недавней операции. Но я и так не слишком-то следовала рекомендациям врача. И Я должна была вставать, чтобы поддерживать циркуляцию крови в ногах, но слишком стеснялась так что продолжала сидеть большую часть полёта, делая упражнения тайком. Потом мы попали в зону турбулентности. Клубным тусовщикам она понравилась. Младенец снова заплакал. Мы начали снижаться. В иллюминатор я увидела скалистый берег, неровные зелёные холмы, ленты золотых пляжей. Природный ландшафт тут и там был утыкан белыми домиками. Кое где виднелись скопления невысоких гостиниц и многоквартирных домов. Я заметила прибрежный островок в Средиземноморье. Головокружительно высокую необитаемую скалу. Как я вскоре узнаю, её называют Эсведра. Даже тогда, ещё сидя в самолёте, до начала всех событий, я ощутила при виде неё ужас и изумление. Прислушайся я к этому чувству я бы, возможно, так и не покинула бы аэропорт, а первым же рейсом махнула бы домой. Но тогда мои чувства были притуплены, и я понятия не имела, что меня ждёт. Наконец мы приземлились. Когда все встали и принялись оживлённо собирать ручную кладь с верхних полок, чтобы разъехаться по запланированным маршрутам, я какое-то время сидела тихо. Несколько раз медленно и глубоко вздохнула, просто оставаясь на месте, будто бы часть меня всё ещё находилась в облаках, и мне нужно было дождаться, когда она спустится на Землю. Когда переносишь число с одной стороны уравнения в другую, это называется транспозицией. Я ощутила себя таким числом, будто бы я не просто совершила короткий перелёт в другую часть Европы, а меня транспонировали. Я пересекла невидимую границу, и теперь мне присвоят другой знак. Я обрету новую величину. Произойдет преобразование элементов уравнения. У меня возникло смутное, хоть и не новое для меня чувство, что я нарушила порядок вещей. Аэропорт оказался роскошным. Стильным, светлым, блестел чистотой и уже у выхода, возле ряда киосков, предлагавших в аренду автомобили, я обратила внимание на двух прощавшихся женщин. Обеим, подумалось, мне было под тридцать. Одна стояла спиной ко мне, блондинка, а другая была в очках, с непослушными пышными волосами, в джинсовых шортах и футболке. Я обратила внимание на футболку из-за изображенного на ней Эйнштейна того портрета, где ученый показывает язык. Женщина выглядела печальной. Они явно очень любили друг друга, но блондинка улетала куда-то, и я тихонько прошла мимо. Темноволосая женщина увидела, что я смотрю на нее. Она улыбнулась, скорее инстинктивно, чем оскорбленная моим любопытством. По-доброму. От этого мне стало чуть легче в толчее аэропорта. Но я понятия не имела, что вскоре познакомлюсь с этой молодой женщиной, что мы даже подружимся. И я часто вспоминаю, как увидела ее сразу после приземления. Как это было странно. Краешек последовательности, которую даже теперь я улавливаю лишь едва. Я вышла на улицу, и воздух обдал меня жаром, словно из печки. Я огляделась, пытаясь сориентироваться. На здании большими красивыми буквами было написано «Эйвиса» на каталанском. Ибица — испанский остров, и жители говорят по-испански, но каталанский считается вторым государственным языком. «Эйвиса» — хорошее слово, похоже на обещание. Мне еще предстояло выяснить, что именно оно обещало. Я поняла, насколько я обезумела. Что я вообще творю? Я не знала на острове ни души. Я не была за границей много лет. Не говорила по-испански. Знание языка ограничивалось «muchas gracias» — «большое спасибо», «por favor» — «пожалуйста», и «pata-tas bravas» «острый картофель». И все же вот она я. Без сомнения здесь. Без сомнения транспонирована. За границей одна и уже слегка напугана.